Шут и Бренди сидели за столиком у бассейна на крыше отеля Плаза, радовались солнцу и изучали рапорты об успехах новобранцев. Обучение их продвигалось настолько успешно, что к сегодняшнему дню они уже владели большинством навыков, необходимых легионеру. И Шут мечтал поскорее подключить их к общим делам. Вопрос состоял в том, объединить ли новичков в пары с более опытными легионерами, или оставить прежних напарников вместе, ничего не меняя. Бренди настаивала на том, чтобы все оставалось как раньше, а Шут склонен был подойти к этому вопросу творчески. В данный момент дискуссия свелась к частностям. Шут и Брэнди сходились в том, что некоторых напарников разъединять нельзя, ни в коем случае. Одним из таких примеров являлись Клыканини и Супермалявка. Но как быть с Суси и Рвачом? Я их в свое время объединил, поскольку полагал, что они кое-чему научатся друг у друга. Воршливо проговорил Шут. Рвач был слишком вспыльчив и нечист на руку, а Суси слишком прагматичен и расчетлив. Но теперь у меня такое впечатление... что они научились друг у друга слишком многому. Думаю, если бы мы кого-то из них объединили с Махатмой, он мог бы почерпнуть целый ряд этических принципов. А Махатма в итоге стал бы циником, — возразила Бренди. Не дай бог, если такое произойдет. Нет, капитан, на мой взгляд, лучше их не трогать. Они вместе хороши. — Слишком хороши. Покачал головой Шут. «После того, что они учинили в день нашего отлета с Лорлеей...» «Тише, капитан, они идут!» Прошептала Бренди, глянув в сторону бассейна. И ухмыляется от уха до уха. «Значит, бэдди-бэдди!» Тяжело вздохнул Шут и обернулся, чтобы посмотреть на приближавшихся напарников. «Но...» — Чем вы занимались, позвольте поинтересоваться? — осведомился он, когда легионеры остановились возле столика. — Дело делали, капитан, — чуть обиженно отозвался Суси. — Разведку проводили в том парке, что правительство в секрете держит. И знаете, что нашли? — Вот смотрю на вас и не могу решить, хочется мне об этом узнать или нет, — вздохнул Шут. — Ну, ладно, докладывайте. — Ох, капитан, ну почему вы нам не доверяете? — обидел сорвать. — Вы нас уже проучили, и мы больше не балуемся. — По-моему, капитан не хочет узнать о том, что мы там нашли, — заключил Суси и подмигнул рвачу. Ну, — Но ничего, не пройдет и полгода, как сам узнает. — Ну да, точно говоришь. Поддержал товарищ рвать. Капитан может и сам сходить да посмотреть, ежели охота. Ох, господи! Простонал шут, глянул в упор на ухмылявшихся друзей и сказал со всей искренностью, на какую только был способен. Прошу прощения за нанесенное оскорбление и нижайше прошу рапортовать по результатах разведки Не ослышался ли я, прищурился рвач. Мы уже помилованы? Да вроде бы да, а? кинул Суси и встал по стойке смирно. Сэр, позвольте доложить о наблюдениях, произведенных во время разведывания на отведенной для этого территории. Мы покинули гостиницу ровно в тринадцать ноль ноль и направились к. Ну, все, хватит поясничать, взорвалась Бренди. «Докладывайте, что вы там нашли!» «Нет, с нашим старшим сержантом не пошутишь!» Сделанным огорчением пробормотал рвач. «Чтоб я в эту роту попросился, когда новый контракт подписывать буду!» «Помалкивай, а не то я тебе покажу, как я шутить умею!» Рявкнула Бренди. «А, говорите!» Ну, если вы тоже настаиваете, проговорил Суси и скорчил обиженную гримасу, которая вполне сошла бы за искреннюю, если бы Суси тут же не ухмыльнулся и не проговорился: "Мы нашли американские горки". Американские горки! Венесуэльцы воскликнули Шрут и Бренди. Несколько американских горок. Поправил себя Суси. Три, минимум, и все разные конструкции. Шут от изумления широко раскрыл рот. «Вы уверены?» «На все сто!» — решительно заявил рвач. «Не верите? Можете сами сходить да посмотреть!» Пожал плечами Суси. «Если вы как-нибудь еще назовете эти хреновины, я с радостью послушаю». Они еще не достроены, но если это не американские горки, то я французский летчик. Вот, мы их на карту нанесли, но надо учесть, что смотрели мы с крыши полуразрушенного завода». «Американские горки», — потеряно проговорила Бренди. — «что-то я не пойму». «А я понимаю», — улыбнулся Шут. «Теперь я понимаю». В чем состоит план правительства по возрождению национальной экономики? Они решили построить гигантский лунопарк. И как только я раньше не догадался, как же все просто и очевидно. Но если все так очевидно, откуда же вся эта секретность? Спросила Бренди и нахмурилась. По идее, об этом стоило разболтать всей галактики. Это по идее! Поднял указательный палец Шут. «Значит, они боятся, что кто-нибудь узнает об их затее и украдет ее. Здешнее правительство относится ко всему инопланетному с предубеждением, боится принимать помощь со стороны. Что ж, тут нам кое-что придется изменить». «Ну да», — кивнула Бренди, — «но как?» «Как только придумаю, сразу скажу». Пообещал шут.